Крышик повесил трубку. Чиржичик наблюдал за ним с безмятежной доброжелательностью. У капитана не было сомнений, что перед ним сумасшедший. «Сон вызван люминалом и не угрожает здоровью, однако проснется он только утром. Это все, что я могу сказать», — извиняющимся тоном произнес дежурный врач. «Чиржичик упоминал главврача Долника», — сказал Крышик, который, вероятно, знает о его экспериментах. И хотя время позднее, хотелось бы, чтобы он осмотрел лабораторию. Вы не могли бы пригласить его сюда?» Доктор кивнул и набрал нужный номер. Не прошло и нескольких минут, как главврач появился в доме на Медовой. Он продефилировал по лаборатории, словно на обходе, принюхался к содержимому банок, минуты две изучал содержимое ванны, внимательно присмотрелся к окружающим предметам и стал что-то искать. Вскоре он нашел большой деревянный пинцет, вроде тех, которыми когда-то Вылавливали соленые огурцы из чанов. Вернувшись к ванне, он вытащил из нее пинцетом берцовую кость. Взглянув на кость поближе, он сунул ее под нос своим спутником, и его лицо расплылось в широкой улыбке. Искусственное, как и все остальное. Только зубы настоящие, но готов держать пари, что он их добыл в анатомичке. Он вас попросту разыграл. Великолепная шутка. «Вообще-то он говорил, что я попался на его удочку», — признался Крышик. «Говорите, разыграл?» «Нашел над кем потешаться, над должностными лицами. Он у меня под суд пойдет за свои штучки». Главврач положил руку на плечо рассерженного Моравика. «Будьте снисходительны». «В конце концов, когда еще вы можете посмеяться при выполнении служебных обязанностей?» «А мне не до смеха. Меня вытащили из постели, но я тоже поразвлекся». «Приходится удивляться, как этот человек способен шутить, будучи в столь преклонном возрасте и безнадежно больным». У него опухоль головного мозга, вызывающая жуткие головные боли, и жить ему осталось немного. А все же на розыгрыш он мастак. Завтра пришлю кого-нибудь из ассистентов взять пробы растворов на анализ. Ради вашего спокойствия, товарищи. Доброй ночи. Судя по всему, ваше пребывание на автозаводе затянулось, заметил кельнер Орленко, поставив перед крышиком под нос с завтраком. Да, непредвиденные обстоятельства, проблемы... «Надеюсь, что хоть спите спокойно?» «О, да!» «Говорят, вчера что-то стряслось». «Да? А что именно?» Коршик сделал вид, что тщательно пережевывает черствый рогалик. «Пока точно не знаю. Говорят, был переполох в больнице, даже главврача вытащили из постели». «Неужели новое исчезновение? И из больницы?» «Понятия не имею. Точную информацию получу вечером. Все городские новости у нас можно узнать в трактире «Кружка черного пива». В зал вошел новый посетитель. Его заслоняла фигура кельнера. — Гони бутылку, Франтишек, я выиграл. Он проглотил все мои байки, как скворец вишню. Правда, лучшую часть представления я проспал, но главврач, который побывал на месте происшествия, заверил, что финал был великолепный. Вошедший замолк, как только кельнер сделал шаг в сторону. Чержичек увидел перед собой капитана. — Вижу, вы отлично выспались с кислой миной, — произнес Коршик. «Присядьте на минутку, я бы хотел вас кое о чем спросить». «К вашим услугам!» — чешечек без церемоний сел за стол. Кельнер проворно ретировался на кухню. «Что вы выиграли?» «Бутылку Бехеровки. Мне рекомендует пить ее пандолник, а она ныне дорогая, как супруга, разве что не бронится». «А кто прогласил ваши байки, как скворец вишню?» «Ах, вы об этом! Коль спрашиваете, пан капитан, я вам так и быть отвечу». Видите ли, Франтишек раскусил вас сразу же в первый вечер. А на другой день и говорит мне, «Ты, Алоис, у нас самый смышленый. Попробуй-ка сбить с толку этого криминалиста». Вот и поспорили с ним на бутылку. Но, честное слово, делали без злого умысла, пан капитан. Вчера вечером я ждал вас здесь за окном и потом пошел вслед за вами с тем свертком. Остальное вы знаете. Да, знаю. Вы играли очень убедительно. Доктор Долник высоко ценит ваши знания. Вы ему тоже рассказали об этой вашей диссоциации. Кое-что рассказал. И каково его мнение? Он практик, у него другие заботы. Кстати, он обещал сделать для нас анализ ваших растворов. И взял пробы из моих банок? Почему вы так испугались? Как же не пугаться? А если у кого-нибудь из них потом не будет руки, почки или глаза? Крышик рассмеялся. Вам бы в театре работать, пан Чиржичек. Что же касается взятия проб, пан Долник собирался послать одного из ассистентов. Простите, но я лучше пойду домой. Возле кабинета Моравика сидела инженерша Рабицева. Старший лейтенант пригласил ее в кабинет и почувствовал, как учащенно забилось сердце. Он никак не ожидал, что разыскиваемое так красиво. «Мне сказали, что вы интересуетесь мною?» — улыбнулась Рабицева. «Кто вам сказал?» «Вахтер. Я проспала и с опозданием явилась на работу, а он сказал, что меня разыскивает полиция. Вот я и пришла прямо к вам». «А когда вы вернулись?» «Откуда?» «Вам лучше знать, откуда». «Но я нигде не была. Отпуск я провела летом на курорте и в выходные ездила к родителям. С тех пор нигде не была». «Вы отсутствовали на работе целых две недели. Где вы провели это время?» «Нигде? О каких двух неделях вы говорите? Ведь только вчера...» «Пани Рабицева». «Уже две недели». Вы считаетесь пропавшей без вести, а теперь пытаетесь убедить меня, что нигде не были. Конечно, увлечения толкают на безрассудство, но не уверяйте меня, что никуда не исчезали. Лучше постарайтесь вспомнить, где вы находились это время, и побыстрее. Повысил тон Моравик и нажал кнопку селектора. Разрешите, пожалуйста, капитана Крушика и попросите его немедленно зайти ко мне. Робицева закинула ногу за ногу и вздохнула. Ее побледневшее и красивое лицо выражало смятение. «Здесь попахивает запутанной любовной интрижкой», — подумал Моравик. Когда капитан вошел в кабинет, Моравик коротко пересказал ему разговор с Равицевой. «Пожалуйста, постарайтесь вспомнить поподробнее, что вы делали в последний вечер», — попросил ее Крышик. «Я не могла уснуть и вышла прогуляться. На улице встретили кого-нибудь? Человек восемь или десять не считала. Был ли среди них кто-нибудь из знакомых? Да, пан Чиржичек». Откуда вы его знаете? Однажды он ждал меня у проходной завода. Он интересуется измерением биотоков. Его просьба сделать для него кое-какие расчеты меня смутила. У себя мы измеряем силу тока с точностью до сотой доли ампера. К биотокам с такими мерками не подступишься. К тому же ему нужна была высокая точность. Я прокорпела над его заданием около пяти недель. Могу дома найти кое-какие расчеты, если они вам нужны. А вчера... Ну, в тот вечер, когда мы с ним встретились на улице... Он сказал, что у него возникли какие-то сложности с аппаратурой, которую он смонтировал на основании моих расчетов, и попросил зайти к нему и взглянуть на приборы. Я с удовольствием выполнила его просьбу. Панчержичек много знает и умеет занимательно рассказывать. Я ушла от него в одиннадцатом часу. — А по пути домой никого не встретили? Робицева перевела взгляд с крышика на Моравика. На ее лице снова появилось выражение смятения. — Я... я ничего не помню. Неужели ничего? Помню только, как прощалась с паном Чиржичиком в его лаборатории. Он еще предложил проводить меня, но я отказалась. В дверь постучали. «Пришли двое граждан. Они хотят с вами поговорить», — сообщил дежурный. В кабинет вошли пожилой мужчина и долговязый парень. «Это молодой Зикл», — сказал пожилой мужчина, не здороваясь. «Я нашел его на берегу реки, на том месте, где когда-то собирались построить завод точных приборов. Он сидел на траве и что-то бормотал». Вначале я подумал, что он с перепою, но оказалось, что он голоден и хочет пить. У меня дома он поел, пришел в себя, и я привел его сюда. Ведь вы давно разыскиваете парня. — Большое спасибо. Если вы нам понадобитесь, мы вас оповестим, — сказал Моравик пожилому мужчине, отпуская его. А затем обратился к парню. — А ты садись.